Второе. Поперечник России с севера на юг, в районе Красноярья, то есть расстояние от юга Тувы до Диксона на Таймыре примерно 3000 километров. Да разве кому-нибудь на западе придет в голову, что Смоленск и Мурманск, стоящие на одной долготе, части единого и строгого целого? А на родине его так оно и есть. Енисей — это один мир, одна территория, объединенная одной рекой-дорогой, огромной, крепкой, мужественной. И писатель под стать Енисею такой же кряжестый, крепкий, мужицкий и в своих книгах насквозь речной, пароходский, лодочный, рыбный. Описанию различных рыбин и рыбалок посвящены многие строки его произведений. Сами названия за себя говорят «Каросиная погибель», «Уха на Баганиде», да и царь рыба. Детство писателя прошло на берегах Енисея, от овсянки на юге до приполярные гарки. Неплохим плечом длиной 1700 верст пролегла человеческая судьба. Крепко, пуповинно перевязана она с великой рекой. Так крепко, что крепче не бывает. Матушку писателя навечно забрали суровые воды. Пересказывать писателю бесполезно. Хочется дать главную ноту, Отзвук, с каким прозвучал Виктор Петрович в лучших своих книгах «Последний поклон» и «Царь рыба». Нота эта так же разнообразна, как сам Енисей в разные времена года, в разную погоду. Но она всегда исповедальна, летописна, житийна. Она жива по законам лирики, и все происходящее сугубо субъективно и пропущено через «я» автора. Она пронзительно-поэтична и стихийна. А ведь было у кого учиться этой стихийной мощи, когда батюшка Анисей под боком. Виктор Петрович не делил литературу на жанры и всегда в едином напряжении силы и честности писал о своем главном и в повестях, и в затисях, и в предисловиях. И также звучал его голос в выступлениях. И как чередуется на Енисеи сизый штормовой вал с зеркальной безмятежной гладью, так мешается в его произведениях то погибельная интонация довоенных рыбалок, то звонкое, как расистое таежное утро симфонии жизни, то тихая, как белая ночь, откровения. И всегда его голос остается пронзительным, как возвращение молодого Витьки с войны к непоправимо постаревшей бабушке. До чего сибирские реки огромны и, что ли, линейны. С парохода и особенно с вертолета планетарно бескрайними выглядят плесы, береговые линии, как по линейке, выровненной непомерной работой воды и льдов. С галечниками, поймами, островами. Кажется, огромные ножи лежат, металлически поблескивают на солнце. Как побороть пером это величие? Как подобраться к гладко-алюминиевой шкуре, не соскользнуть с алмазного лезвия плеса? Как сверлиться, прокопаться, каким надфилем? Каким буром забуриться в двухметровый лед, чтоб заговорила речная громада? Живым бугром пробилось слово, заходило по кругу, забирая душу. Никто особо и не пробовал. И вот Виктор Петрович впервые в истории взялся за Енисей. Только догадываться можно, как трудно ему было первому. И вот сделал он шаг. Вступил из стальной параллельности в этот бурелом, чепыжник, шарагу, вертепник или попросту дурнину. С какой любовью Петрович разгребает эти приречные завалы? Роется в тальниках, черемушниках, Копается в самой мелочевке, Пытается разговорить батюшку Анисея Через какого-нибудь ручейничка или другого бекарасика. А дальше пошло, потянулось и раскручивается, Как веревочка, великая круговая порука всего живого, Великий божий круговорот. Харюс съел ручейничка, харюска таймешек таймешка человек поймал, голодных ребятишек накормил. А глаза поднимешь, над всеми ними стоит приполярное небо и учит художника вечной тишине и высоте, любви и смирению, умению каждой красочки веточки дать место. Все-то у него сильное, говорящее, если речка, то угорело петляющее, если пилятка, рыба такая сиговая, то аж вся жиром истекает. Все делается с порывом, размахом, повально. Если уж рыба, то валит валом, если жрет, то жрет, комар, если задавной, то задавной. И в этой одушевленности природных сил небывалым образом енисейская душа и выражается. Есть целые породы здешних мужиков, которые именно так и говорят и чувствуют, одушевляя все вокруг и в первую очередь енисей. Анисей воду взвел, Теперь обират с берегов, то есть обирает с берегов лед. Обязательно надо наделить природу волей, представить как некое огромное существо с огромными своими желаниями, хозяйственными заботами, по сравнению с которыми человек мелочь вроде ручейника. Любимые герои Астафьева – дети батюшки Енисея, принявшие его правила, живущие по его законам. Такое верное и святое дитя Акимка – Весь искореженный жизнью, с брюхом присохшим к хребту, еще с голодного тундряного детства, весь побитый морозами, крученный, как полярная листвяшка из юности Виктора Петровича, и такой же несгибаемый, неказистый, тщедушный, но с огромной душой на растопашку. С великой нежностью относится Виктор Петрович к таким божьим людям, которые будто на ладони со своими бедами-радостями и не терпят обуянных гордыней, возомнивших себя сильнее и независимее Бога. Гога Герцев вроде бы рукастый, опытный, тертый и совсем не горожанин-белоручка. Он из тазовки лупит отлично, и топорище у него ладное. Но нет, не пронять этим Виктора Петровича. Поэтому и наказывает Гогу этот персонаж-идею, даже не автор, а батюшка Енисей через одну из своих подопечниц речек. К слову, Удивительно слабым и бесцветным выглядел фильм по одной из глав царь-рыбы под названием «Сон о белых горах». Это несколько приключенческая история, в которой многие не желали узнавать Виктора Петровича, на самом деле тоже вполне его. Енисейские охотники были особенно тронуты и взбудоражены ею. Помнится еще во времена, когда население по-настоящему жило книгами, один из них с жаром говорил, «Не, ну ты представляешь!» «Приходит мужик в зимовье, а там баба». Этот момент, жизненный и острый, уловил своим чутьем Виктор Петрович. Каждый охотник мечтал о таком приключении. А фильмец получился и вправду слабый. Больше всего убило, что съемщики даже поленились на Енисей слетать. Только в титрах идут осенние виды тайги, снятые с вертолета, похоже, где-то под Красноярском. Может быть, на любимой киношниками мани. Остальное снято, скорее всего, в Карелии. Европейская природа и совсем не походящий на тайгу елово-сосновый лесок и бараньи лбы. Да и мало убедителен главный герой, крепыш Никоненко, если я, конечно, не путаю. Никак он не вяжется с чедушным акимкой. Не спасает даже суконная куртка азям, к которой зачем-то пришили какие-то прямо газыри для патронов. Никто в жизни на Енисее таких газырьков не видовал. «Ладно. Не принявшие правила справедливости и добра, не обязательно пришлое на Енисея. Почти так же жестоко наказан еще один герой цар рыбы, вроде бы уважаемый енисейский мужик Игнатич, который оказался вовсе не таким образцовым, как думалось, а при ближайшем рассмотрении и вовсе гнилым. Это рассказ о грехе и возмездии, и человек здесь не победитель, как в «Старике и море», а «Побежденный», посягнувший на неподвластное, наказанное за эгоизм и жадность. А для тех, кто не знает, крючки самоловные штука действительно опасная, потому без ножа никто и не ездит на рыбалку. Если вдруг подцепился в горячке, отмахнул коленцы и спасен. Тема эта старинная промысловая, да и если смотреть шире, жизненное, Поставил ловушки, гляди, сам не влети. Самолов ставит на течение. Крючки привязаны капроновыми поводками к хребтине, веревки с грузами, лежащей на дне. К крючку на симочке крепится пробочка, заставляющая крючок стоять, вибрируя на течении. На него и набрасывает струей стерлядку или осетра. Все дело в движущейся скользящей водной стихии. Чтобы понять работу самолова, надо представить, будто не вода со стерлядками несется сквозь ловушку, а наоборот – Неподвижную воду, полную рыбин, тралят крючки. Никакая стерлядка, конечно, не играется с крючками. Это для красного словца говорилось стариками. Хотя в старину даже красные тряпочки привязывали к крючкам, чтобы интереснее было рыбе играться. Рыба протыкается крючком за тело и болтается на течении, рвя шкуру, пока ее не снимет рыбак. На самолов в основном ловятся рыбы чешуйны. Шкура легче протыкается крючком. Памятник царь Рыбе по дороге в Дивногорск изображает осетра и раскрытую гранитную книгу Виктора Петровича. Только осетр почему-то попал в сеть, а не в самолов. Либо скульптор не знал тонкости, либо кто-то остерег от изображения самолова. Дескать, запрещенная снасть. Лучше не лезть в эту болевую тему. Вдруг инспекция недовольна будет. В прежние времена веревка была не капрон, а обычная, гниючая. Крючки ржавейка и пробочки из бересты самокрученные, а главное, ставили и смотрели ловушки на гребях, а не на моторе. Все это было нелегко и требовало большого труда, да и аппетиты другие были. Рыбы никто не торговал, как сейчас, а добывали поись. Нынче борьба совсем уж неравная, о неравенстве ее и писал Виктор Петрович. Снулых, то есть неживых, погибших рыб, выкидывают, ими можно отравиться. Был случай, когда один командир Ми-8, поев в гостях такой осетрины, начал слепнуть в полете и едва посадил машину. Ему повезло, зрение вернулось, отравление оказалось не сильным. Обычно рыба на самолове гибнет от того, что ловушку редко проверяют. Если вовремя смотреть, ничего подобного не будет. Высмотру самолова могут мешать две вещи. Сильный вал на Енисеи, или подошедшая рыбинспекция. Тогда рыба и пропадает. Мужики бухтели на Виктора Петровича, что сгустил краски, описывая самоловщиков. Долго обсуждалось, как прописал неправильно. Во сколько выкинул снул из терлятки! Так не бывает. Да и вообще нас, браконьеров, не понял. И так далее. Рыбаки-охотники любят, когда их жизнь описывают с дотошностью пособия по промыслу, Да еще и с одобрением и восхищением их трудом и образом жизни. Не на того напоролись, оставь его с его обнаженной всеотзывчивой душой, по сердцу резала жестокость этой ловушки, что рыба мучается часами, рвя шкуру, срывается, калечится. И писателем руководила не жажда создать фотографической точности документ, а боль за Божью тварь и ненависть к хапожничеству. Но еще сильнее болел он, задавая главный вопрос. Да почему на такой богатой земле так нескладно все выходит, как в этой Шуши, в селе Ярцеве вообще-то, где всего несколько машин, которые давят народ? И почему в поселке Бор, который стоит в таком прекрасном месте, это уже из затесей, такая помойка? Восхищение Божьим миром и горечь за неродивость людскую – вот главные ноты его творчества. У обоих писателей, и у Распутина, и у Астафьева обостренно кровное чувство нашего. По-другому и быть не может, если чувствуешь свою землю так, что сколько книг не пиши, а все равно будто и не сказал ничего. Все в начале пути, от того-то и написано так много. Мой любимый рассказ Остафьева, капля. Прочитайте его отдельно. День на него выделите. Отрешитесь от всего. Вот сейчас только перечитал в который раз и снова накатила, когда подобрался к этой великой таежной ночи на речке Апарихи. Несколько раз останавливался, откладывал книгу. Когда читаешь подобное про Сибирь, душа достигает такого трепета, что, кажется, нет уже авторства у этих слов, а есть нечто необъятное, наше общее с писателем, и что эти огромные слова существовали испоконно и в который раз ты вместе со Стафьевым встречал это пронзительное утро, подкравшееся так незаметно за размышлениями о главном. Необыкновенно тонко описаны все состояния тайги, причем обязательно как единого целого, как круговорот взаимообязанностей. За версту слышно неловко севшую в дерево кополуху, глухариную мамку. крохаля сплавляющиеся по речке, озадачены костром и настороженно перекликаются. В тайге бывает издали слышно, как кополуха или глухарь садится в дерево. Этот звук жизненно значим для охотника. Когда собака осенью на охоте поднимает глухаря, необыкновенно важно, улетел он или все-таки сел. Крохоля есть на таежных речках такие рыбоядные утки с клювом, как пилка, только мягоньким. Почуяв, увидев костер, начинают беспокоиться, переговариваться подмеченная это необыкновенно тонко. А сова, которая уменьшилась, оплыла, прижав пирог к телу. В каждой такой строчке целый огромный мир, целая картинка, и одна жалость, что полностью дооценить может лишь тот, кто все это сам пережил. Жаль тех, кому не повезло, но зато у них есть возможность с чистого листа представить себе картину так, как подскажет им воображение и снова читаешь со светлой завистью, отмечая слово «сеева». Серебристым хорюском мелькнул в вершинах леса месяц, задел за высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеева звезд на небе сгустилась, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли. И дальше...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 и все шли на подъем переживания души, и так работало сердце, что, наконец, почувствовал человек вершину тишины. Как сказано и как описано это чувство, чувство вершины, чувство перелома, когда и сам человек не в силах долго оставаться на острие переживания и должен знать меру, посильность и цену великого. И вот огромное с маленьким смыкается, и наступает предел, когда повисает капля, готовая обрушить весь мир. Со всей силой пережитого на войне писатель чувствует погибельное состояние мира и молит каплю, сияющую на талиновом листе, повременить, потому что она сияет и держит этот мир в сохранности, символ великой Божьей гармонии и красоты, хрупкое, как добро. Но, как сказал замечательный батюшка из Новосибирска, отец Феодосий, если бы не было добра и Бога, Зло давно бы победило. Не случайно разговор с каплей происходит, когда спят ребята, за которых Петрович в ответе. Спит земля, и Виктор Петрович будто бдит этой белой таежной ночью, охраняет сон планеты, всех ее ребят, глухарят, хрюзят. И дальше он говорит о том, что человек нарушил гармонию. Это моя душа посеяла тревогу, а в природе все спокойно и мудро. И дальше следует потрясающее описание Кополухи. Это именно она тогда шумно садилась в кедрину. Она не просто полетела, а размять крылья, ведь она на гнезде сидела. И тут целая симфония круговой поруки начинается. И про птенцов, и про то, как трогательно присела птица на землю поклевать прошлогоднюю кислую помятую брусничку. И сразу кажется, будто сам маленький голодный Витька предвоенной весной Эту брусничку в Игарской лесотундре клевал, как та кополушка. И вот она снова на яйцах. Горячим телом, выщипанным до ноготы, она накрыла яйца. Глаза ее истомно смежились. Птица выпаривала цыпушек, глухарят. И незаметно за душевной работой подошло утро, и засветились тысячи капель торжествующим сиянием жизни. И спустя четверть века пораженный этим сиянием автор благодарит Бога, что его не убили на войне, что дожил до этого утра. Тем тайга и сильна, что именно здесь и происходят такие открытия, и везде исполняется великим круговоротом Божий замысел, везде извечные тайны, забота взрослых о маленьких, кормежка, тепло. И незримо присутствует бабушка писателя с ее заботой, кажется даже загробной, о маленьких Витьках, Ваньках, Петьках, не по-детски угруженных жизнью, брошенностью, голодом, ревматизмом. Эта книга – последний поклон. Ее тема – великая круговая порука всего сущего – справедливость и благодарность. А гениальный рассказ «Конь с розовой гривой» – потрясающий образец православного повествования. Специально не буду пересказывать этот рассказ о прощении и покаянии. Его читать надо. «Чувство земли, родной» Это единственное, что может двигать настоящим русским писателям. Через окружающий Божий мир познается эта земля, через природу и почему-то обязательно через мир растений. По-моему, никто с большей любовью и вниманием не писал о них, чем Виктор Петрович. А его чувство осеннего огорода, кровное и глубинно-крестьянское, земляное и предковое, оно у него врожденное» и доведены до священно действия осенней приготовления к зиме, подчищение жизни, приборка и заготовка. Здесь и подведение итогов, и успокоение, и волнение от надвигающейся долгой зимы, которую еще и пережить надо. Долгая и стойкая зима-прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь. Какой ритм потрясающий! И по звуку, и по смыслу а года голодные были, капустка за лакомство только уходила. Мелочи часто говорят больше, чем лобовые слова. Именно в способности писателя подмечать подробности любимого мира и является нам его щедрость, его способность дать место любой травинке. И вот корова в огороде осеннем стоит и недоумевает, что же произошло. Еще вчера ее в три шеи гнали отсюда, орали, хозяйка носилась с прутом а сейчас успокоились. Действительно, вот и осень. И бык на Енисеи запенился белым подбоем, и гуси пролетели мимо, потому что негде им присесть в скалистых местах Остафьевской родины. С ноткой извинения сказал, позаботился писатель об усталых гусях, что из таймырской тундры летят за тысячи верст на зимовку, чтобы весной снова вернуться. И в рассказе «Пир после победы» навсегда остался Остафьев мальчишкой, очарованным мирозданием. Как пронзенный войной вернулся домой и идет по левому берегу Енисея, чтоб потом переправиться в Овсянку. И у речки Караулки забредает в Бакинскую избушку к двоюродному своему братишке Мише. Радость, встреча, разговоры, а потом они ловят в сеть тайменя. Виктор Петрович описывает этого тайменя две страницы – Пораженный как дитя его мощью, красотой, его смертью и угасанием, увеличивая до бесконечности, словно слои снимая, описывает так и сяк его плавник, жабры, каждую крапинку. У него вообще много про угасание ленков и тайменей. Смерть рыбины после войны, он сам насмотревшийся смерти, уже видит по-другому. Не как убийство, а как добычу и в том находит великое облегчение. А дальше следует последний поклон, завершающий рассказ, который так и стоит в конце книги эталоном прекрасного, нравственного, неприходящего. И когда добираешься до его встречи прощания с бабушкой, дождавшейся внука с войны, это читать почти невозможно, настолько сердце разрывается от простых этих слов – Вот какой строгости и силы набрал Виктор Петрович в лучшей своей книге. В своей главной ноте Остафьев верен во всех произведениях и в потрясающем завещании обращения к молодежи. «Верю и надеюсь, что вы будете достойны и нашей памяти, и той прекрасной планеты, на которой выпало нам жить, а вам продолжать эту жизнь». Остафьев – писатель-поэт, писатель-летописец. И тема летописи – постоянная боль о жизненных изменениях, потому что, как даден ребенку изначальный мир детства, так и кажется, что должен он быть незыблемым. Этой очарованностью детством и болью зарушащуюся жизнь пронизаны все книги Остафьева. Они и нас, читатели, наполняют извечным светом – и через бабушку, и через маленького Витьку, который красоту и горечь жизни – так трудно и самоотверженно пронес через свою долгую судьбу. И не зря бабушка читает молитву оптинских старцев в конце рассказа Пеструха, посвященного Валентину Распутину.